Кот шагнула назад и, низко наклонившись, схватила упаковку от зажигалки. Жёсткий пластик хрустнул у неё в руках, но к счастью, звук вышел достаточно тихим, и шаги убийцы полностью его заглушили. Преступник был уже почти на середине третьего прохода, когда кот двинулась в противоположную сторону по второму. Он не торопился, а коты спешила изо всех сил, и поэтому достигла начала своего прохода гараж гораздо раньше, чем убийца. С этой стороны тарец стеллажа был не плоским, как в глубине магазина. Какого-то чёрта здесь оказалась вертящаяся, как карусель, полка с книгами в бумажных обложках, на которую кот едва не натолкнулась, когда огибала ряд. Остановившись в последний момент, она юркнула за полку и притаилась. На полу валялась моментальная фотография, сделанная полароидом, на которой крупным планом была запечатлена удивительно красивая девушка лет 16-17. Платиновая блондинка с длинными распущенными волосами, Черты её лица были спокойны, но не расслаблены. Она словно застыла в заученном выражении вежливого внимания, как если бы истинный характер девушки был столь взрывным, что дав ему волю, она рисковала прийти к саморазрушению. Безмятежному выражению лица противоречили одни только глаза. Они были слишком широко открыты, слишком внимательны и болезненно выразительны. Два зеркала, мечущиеся, исполненные гнева, отчаяния и страха души. Кот поняла, что это та самая фотография, которую убийца показывал служащим. Ариэль, девушка которую преступник держит в своём подвале. Несмотря на то, что внешний ореол ничем не походил на неё, Кот поймала себя на мысли, что смотрит на фотографию не как на картинку, а как на своё собственное зеркальное отражение. В глазах шестнадцатилетней девушки она разглядела страх, сродни тому, что преследовал маленькую кот на протяжении всех её детских лет узнала свои собственные отчаяние и одиночество глубокие как северный ледовитый океан шаги убийцы заставили её снова вернуться к реальности кот поняла что преступник больше не находится в третьем проходе обойдя стелаш он повернул обратно и достиг середины второго прохода. Убийца шёл совершенно спокойно, даже лениво, шёл по той самой территории, которую кот только что в спешке покинула. Какого дьявола ему ещё здесь надо? Коту очень хотелось забрать фотографию Арель, но она не осмелилась. Вместо этого она положила её на то же место на полу. Из-за вращающейся полки с книгами она снова отступила в третий проход, тот самый, который убийца только что покинул, и двинулась по нему вглубь магазина, вынужденная прижиматься почти к самому стеллажу, чтобы избежать света, пробивавшегося сквозь стеклянные дверки холодильников. В противном случае... Её тень легла бы на потолок, и убийца непременно бы её заметил. Кот двигался совершенно бесшумно, и по тому без труда различал тяжёлые уверенные шаги. Однако даже когда она останавливалась, чтобы прислушаться, ей не удавалось определить, в какую сторону движется преступник. Остановиться совсем кот не осмеливалась. Если бы преступник дошёл до конца и снова свернул в этот же проход, он застал бы её практически на открытом месте. Сворачивая налево в конце рядув, она была наполовину уверена, что её враг уже давно изменил направление движения и что она сейчас столкнётся с ним нос к носу. Но убийца за углом не оказался. Кот и снова опустилась на корточки за торцевой опорой стеллажа на том же самом месте, откуда начинало свое движение. Пустую упаковку из-под зажигалки она положила на пол между ног, туда, откуда подняла ее минуту тому назад. Прислушавшись, она поняла, что шаги стихли. Ничто не нарушало тишины, кроме приглушённого ворчания холодильников. Кот положила большой палец на колёсико зажигалки, готовясь высечь огонь. Две пачки крекеров с сыром и орехами, упаковку арахиса и две плитки шоколада с миндалём. Вегs положил в карманы плаща, где уже находились пистолет, фотоаппарат и видеокассеты. Стоимость Вегs подсчитал в уме, но чтобы не тратить время на поиски мелочи в кассе, округлил сумму до ближайшего доллара и оставил банкноту на прилавке. Подобрав с пола фотографию Арель, он не надолго задержался. впитывай в себя установившуюся в торговом зале ауру ему казалось, что в комнатах, в которых только что погибли люди, бывает по-особому тихо, совсем как в театре, когда закончилось действо и упал занавес, но ещё не раздались первые нерешительные хлопки, предвестники бури аплодисментов. Это удивительная атмосфера, безусловно, включала ощущение торжества, подчёркнутого триумфальным присутствием вечности, что, как капля холодной воды, дрожала на самом острье тонкой извиняющей сосульки. Когда смолкали крики и пролитая кровь застывала неподвижными, бездонными озёрами, Кребенствях заново переживал содеенное, наслаждаясь величием смерти.